За спиной раздавались яростные воинственные крики, но я решил, что нужно сделать остановку и призвать обжору. Навык верховой езды позволил мне перепрыгнуть из седла Цезаря в седло паразавра. До этого я никогда еще так не делал, но все получилось. Чужие знания и умения прижились во мне. Заметив, как замешкался освобожденный мужик, я прикрикнул на него «Худу, ходу, ходу!» Мне было вполне ясно его замешательство. Сначала попал в плен к сектантам. Потом его собирались принести в жертву непонятному и пугающему песчаному великану. А теперь он с непонятным хмырем, оказавшимся к тому же еще и восходячим, влепетывает от погони. Однако понимание ситуации не добавило к нему жалости. Да и не нужна она сейчас. Начни я с ним сейчас сюсюкать, и в принципе даже этот крепкий мужик может поплыть и расслабиться. А сейчас только не хватало истерики успокаивать. Тогда уж точно придется его своей рукой кончать. Хотя бы из соображений, чтобы он не попал в лапы культистам. цезарь обрадованный тем что вес на его спине уменьшился вдвое радостно пустился вперед тем временем крики преследователей становились все громче и громче крепко сев в седле я снова активировал скрижаль и приготовился долбануть по мутантам все что у меня есть благо что недавнее повышение серебряного атрибута энергия до четырех звезд позволяло за сутки восстанавливать звездную кровь даже больше моего текущего общего запаса но я был этому несказанно рад так как теперь отпала необходимость высчитывать каждую каплю и терзаться тем, что применить в данный момент. Обжора немало занервничал подо мной, рассмотрев, какая толпа нас преследует, и был готов сорваться на бег. Но по нашей ментальной связи я его успокоил, и зверюга перестала дергаться. «Спасибо тебе, дружище», — прошептал я ему и потрепал по холке. А в следующий момент мне стало не до сантиментов. На вершине холма показались первые преследователи. Хитиновый шип... Это, пожалуй, самая незрачная руна в моем арсенале. С нее я и начал. Костяной кол пробил здоровенного дикого восходящего на вылет вместе с его птицей. Жесткой усмешкой взломало мое лицо, когда стало видно, как фонтан из крови и внутренностей из выходного отверстия забрызгал следовавших за лидером мутантов. Расчет оказался верным. Суматошные птицы испугались и шарахнулись в разные стороны, внося сумятицу в ряды преследователей. Несколько всадников не совладали со своими скакунами и столкнулись. Позади идущие только усилили эту сумятицу. Когда я отправил по этой куче мале огненный шар, грохнул взрыв. Не сказать, что очень мощный, но этого хватило, чтобы поджечь с мутантов и их цезарей. Не останавливаясь на достигнутом, я закрепил успех ледяной звездой, замораживая нескольких мутантов, чудом избежавших свалки. Самый бойкий и удачливый из них получил высоковольтный разряд электрического тока, благодаря моей руне. Скинув копье, еще и закрепил успех выстрелом из плазменной винтовки. Решив, что у меня получилось впечатлить культистов, установил прямо перед собой печать аннигиляции. Если у них хватит духа продолжать эту погоню, она остудит их пыл. «Да, самое время убираться», — отдал ментальный приказ верному обжоре двигаться. Паразавр — не самая быстрая скотинка, но при необходимости он может довольно бодро ускоряться. В случае с обжорой не пришлось его даже понукать. Моя руна, несмотря на пугающие размеры, оказалась довольно осторожной, если не сказать трусоватой. На выходе из горловины ущелья мы притормозили. Активировав скрижаль, я призвал улучшенную руну с гранатой и произвел с ней все необходимые манипуляции, чтобы умное взрывное устройство встало в режим растяжки. Еще один сюрприз для преследователей. Спустя некоторое время мы вырвали степь. Я сразу обнаружил султан пыли, поднимаемый Цезарем спасенного мной пленника. Следовало его догонять. Поразмыслив, решил, что нет. Не стоит гоняться еще и за перепуганным мужиком по всей кровавой пустоши. Мы же с Обжорой направились на место встречи с Микой и Мином. По пути я не мог отделаться от мысли, что следующая попытка спасти Юлину может обойтись еще более высокой ценой. Поймав себя на этих мыслях, я удивился, что внутри все еще не погасла искра, не дававшая отступиться. Первая неудача не повод сдаваться. Борьба не окончена. Я еще вернусь, если жив буду после этой дикой погони, которая совершенно точно неслась по пятам. Откуда была эта уверенность? Мы с обжорой отъехали на приличное расстояние и не могли слышать взрыв. Однако призванный ух, сидевший у меня на плече, дал знать, что растяжка сработала, внося неизвестное количество культистов в морозное объятия того демона из грани, которому они поклоняются. Была вероятность того, что мутанты отступятся от затеи догнать нас и покарать. Но, наблюдая за их маниакальной упертостью, я в этом сильно сомневался. Скорее наоборот, большие потери их только еще больше разозлят, Обжора продолжал нестись по степи, перепрыгивая через камни, игнорируя чахлые колючие кустики и поднимая лапами целые фонтаны песка. Нечего и думать, что опытные охотники кровавой пустоши пропустят такой чёткий след и отстанут от нас. Я отчаянно искал путь к спасению, попутно проклиная себя за то, что позволил себя втянуть в это безнадежное дело и всю клятую пустошь заодно. Что же это за край такой, где все тебя хочет убить? Но вместе с тем частью разума я понимал, что каждое выигранное мной мгновение, каждый километр, каждая мелочь, которую успею сделать, даст мне еще один час или день жизни. Может быть, этого времени хватит, чтобы вернуться и переломить ситуацию, изменив поражение на победу. А может, послать все к нехорошей моблане маме и свалить? Кто меня осудит? Правильно, никто не осудит. Но нельзя. Нельзя оставлять такие долги перед этим проклятым небом и перед собственной совестью. Не могу я так просто махнуть рукой и бросить. Больше ничего пока не оставалось, кроме как сжать зубы и гнать обжору туда, где меня ждали мины Мика. Нужно придумать, как к нам перегруппироваться и нанести ответный удар. Тем временем ночь накрыла кровавую пустошь пыльным одеялом. Наверное, мне никогда не привыкнуть к этому ночному беззвездному небу. Сверху мерцали точки других кругов жизни, где все, скорее всего, идет не так, как здесь, через неприличное место, а по нормальному. Но от этого не становилось легче, напротив. В эти моменты я остро чувствовал свое одиночество и оторванность от прежней жизни. Было сухо и душно, что, впрочем, нормально для этих земель. Несколько недель помотаешься туда-сюда по кровавой пустыше и начинаешь привыкать. Но я еще не привык. Обжора тяжело дышал под моим седлом. Его массивные лапы взметали клубы тонкой, как мука пыли, которая тут же оседала обратно, не желая подниматься в неподвижном воздухе. Мы двигались к условленному месту встречи. Заброшенному колодцу у подножья росыпи невысоких утесов, похожих на торчащие пеньки зубов какого-нибудь ископаемого чудовища. Я заметил их издалека. Слабый огонек костра, вероятно разведенного в яме, чтобы не привлекать лишнего внимания. Не зная я, что нужно искать, то и не заметил бы этот робкий свет. Подъехав ближе, удалось разглядеть рядом с огнем две фигуры одна мерила шагами из стороны в сторону освещенный пятачок. Это был Минден. Сомнений не было. Вторая сидела неподвижно, сутулившись. Обжора подошел к ним почти бесшумно, несмотря на свои габариты. Минден скинулся, его рука метнулась к кобуре, но тут же опустилась, когда он узнал меня. Лицо его в неровном свете костра было осунувшимся, глаза лихорадочно блестели. «Кир, ну наконец-то!» выдохнул он, бросаясь ко мне. «Где? Где Юлина? Ты нашел ее? Она с тобой?» Я спешился, чувствуя, как ноют мышцы после бешеной скачки по пустоши. Мой взгляд упал на вторую фигуру у костра — Мика. Она сидела, прислонившись спиной к луну, И одна ее нога была неестественно вытянута. Из бедра чуть выше колена торчала обломанная древко стрелы с грубым оперением. Кожаные штаны вокруг раны пропитались темной кровью. Увидев это, я едва не сдержал ругательства. «Что с тобой?» — задал я идиотский вопрос, подходя ближе. Голос прозвучал глухо, как будто не мой. Мика поморщилась, попытавшись сесть ровнее, но тут же скривилась от боли. Да, так, мелочь! процедила она сквозь зубы. Поймала сувенир от местных гостеприимных хозяев, пока ты там в пещерах развлекался. Какой-то уродец подстрелил, когда мы с Минденом отходили. Думала царапина, а эта дрянь застряла. Надо вытащить, снова сказал я банальность, опускаясь рядом с ней на колени. Осмотрел рану. Стрела вошла не кость не задета, но наконечник похоже был за Придется резать штаны. Чего? Микаш подскочила, забыв про боль. Резать? Ты с ума сошел? Это же никсы, натуральная кожа Грокса. Их еще мой батя носил, когда за караванами ходил. Ты хоть представляешь, сколько такие сейчас стоят? Да за них можно двух тауров выменить, если не трех. Ника, терпеливо сказал я, доставая нож. Либо штаны, либо нога. Выбирай. «Через пару часов пойдет заражение, и тогда никакое малое исцеление не поможет. Никсы, шмиксы... Думаю, что нога тебе понужнее будет, чем память о бате на заднице. Ты вообще видел эти наконечники? Мутанты их в дерьме своем вымачивают, чтобы любая рана была наверняка смертельной». «Вот ведь варвары!» – воскликнул Герорн. «Впервые о таком слышу. Правда, что ли, дерьмом их мажут?» «Еще как правда!» – веско выронил. Веско уронил я. Правдивей некуда». Песчаных воинов я видел впервые, и про этот культ услышал впервые от Мика. Естественно, про это я ничего не сказал, но на девушку было необходимо нагнать Джути, чтобы вырезать наконечник. Она зло сверкнула глазами, но промолчала, только стиснула зубы. «Ладно, режь, варвар», – прошипела она. «Но если испортишь больше, чем надо, я тебе этот нож вы. Но я уже не слушал, а сделал аккуратный разрез по шву, соединявшему два куска плотной кожи, стараясь сделать надрез как можно аккуратней. Затем, когда нога была свободна, призвал из руны свой ящик с набором первой помощи. Мика шипела от боли, когда я расширял рану, чтобы добраться до наконечника. Рядом стоял Минден, бледный как полотно. Его взгляд был прикован к моим рукам. Но мысли его явно витали далеко. «Кир! Юлина!» Снова начал он дрожащим голосом.